Андрей Ткачев ⁇ Темный призыватель. Том 5 ⁇ исполняет Вадим Пугачев. Глава 1 ⁇ Проводимый каждый год турнир Академии магии при патронаже императора всегда приковывал к себе внимание многих. Да, большинству была недоступна возможность посмотреть, как сражаются студенты, ведь просто ни к чему видеть позор аристократов. И своих возможных будущих господ. Поэтому существует турнир простолюдинов, который собирает внимание абсолютно всех. Маленькая поправочка, я в этот раз был слишком занят, чтобы, как и в прошлом году, отслеживать то, как продвигается команда моих учеников. Да и им будет полезно поучаствовать в соревновании без моего личного наблюдения. Но ребят я поставил, а на какой результат так и не сказал, Несмотря на то, что Алиса всячески пыталась это выяснить, даже попытавшись убедить Лену выяснить это у меня, но в итоге ничего у нее не вышло. Вместо того, чтобы тратить неделю на турнир, я уделял время внутренним делам рода. К концу года я получил деньги не только от службы магической безопасности империи, правда это уже в новом году, но не суть важно, но и от предприятий, в которых я стал соучредителем одним фактом своего наличия. Даже жаль, что последнего было далеко недостаточно, чтобы просто и без затей зарабатывать деньги и ни о чем не думать. Напротив, с каждой организацией необходимо было вести дела, и если бы не десяток помощников, нанятых как раз, чтобы курировать каждое направление и докладывать мне только о важных вещах, и по большей части решать все самостоятельно, то я бы точно ничего не успевал. Как бы хорошо было, будь я из какого-нибудь крупного и древнего рода, где все эти процессы уже давно налажены, а на тебя работают поколения слуг, занятых важным именно для рода делом. Мне же приходилось все выстраивать с нуля. Благо лояльности можно было добиться магическим договором, а то даже не представляю, как бы я мог доверить такие вещи, кому-то еще. Зато теперь у меня множество специалистов, никак не связанных с другими родами, и готовыми работать на меня, чтобы получить возможность стать слугой рода. Понятное дело, что к кому-то более влиятельному они пошли бы с большей готовностью, правда, там и конкурс на место выше. Но даже так это совершенно иной уровень. Да и что скрывать, ненавязчивая пропаганда диктуемая с детства государственной системой, заставляла в гордиться такой работой. Одаренные свет нации, ее опора и все такое. Впрочем, на другой исход, когда практически в каждом государстве мира во главе стоят маги, сложно рассчитывать. Вот и нагружал я людей, заключивших со мной договор так, чтобы они на себя осознали, насколько тяжело поднимать молодой род не имея ничего, кроме небольшого, по меркам остальных магических семейств, капитала. И даже несмотря на все это, дел хватало. Только вчера, например, был закончен полигон для группы из 12 мечников, которые, по сути, уже неделю жили на территории рода. Каждый из них уже перешел границу совершеннолетия, так что проблем с их переселением действительно не возникло. Большинство из ребят были дедомовскими. А у тех, у кого были семьи, скажем так, они не особо волновались, куда подевались их дети, когда те сообщили, что освобождают жилплощадь. А вот организовать полигон, пускай и под землей, стоило мне многих нервов. И все из-за наудивления въедливого и дотошного духа. Когда я, по сути, подарил Дадзё, он ничего не желал переставлять, довольствуясь тем, что уже есть. Но вот тут Миимото разошелся во всю свою фантазию. И ведь не пошлешь его, так как старый мечник действительно знает, как сделать лучше. В итоге я могу с чистой душой сказать, что это того стоило. Пускай и под землей, но мы создали настолько закрученный полигон для тренировок, что я даже не представляю, сколько бы все это стоило, если бы я нанимал людей для этих целей. В чем-то демоны являются универсальным инструментом. И если дело не касается технологий, они способны на многое. Тем более, земля под особняком тоже принадлежит роду. А так как мы находимся за границей Москвы и никак не пересекаемся с коммунальными узлами и метро, то рыться вниз я теоретически могу до бесконечности. Кстати, насчет технологического обеспечения. Тут уже постарался Сэм с отобранными личными людьми, которые за пару дней провели здесь освещение, и установили заранее купленное оборудование. Пускай мимота был за традиционный подход, но некоторые современные тренажеры и установки могли в разы ускорить подготовку его учеников и спорить насчет этого, дух просто не мог и лишь тихо ворчал, что так его ученики не проникнутся духом пути меча. Например, я так и не смог понять, чем его не устроило наличие душевой раздевалки на территории полигона. Ну да ладно. В любом случае полигон для тренировок мечников был завершен, и сюда доступ был открыт только ограниченному кругу лиц. Это отчасти позволяло держать их подготовку в секрете, и даже если в итоге все окажется провальным, то об этом никто не узнает. Благодаря Миемоту у меня есть шанс получить магических мечников, которыми так гордится Англия, и мне правда интересно, что же из этого выйдет. «Куда теперь поедем, господин?» – вежливо обратился ко мне водитель, и я назвал ему третий адрес из списка, который я запланировал на сегодня. Как бы мне не хотелось все дела решать удаленно, но от некоторых визитов просто невозможно было отказаться. Тут даже дело не столько в решении каких-то проблем, сколько в отношении к своим партнерам по бизнесу. Все они понимали, что я довольно занятой человек и вообще лишний раз дергать аристократа, который может в момент раздражения ударить тебя какой-нибудь магической техникой, никто не рискует. Но есть вещи, работающие на репутацию фирмы, и в таком случае мне желательно посещать подобного рода мероприятия. Это с одной стороны показывало всем, что они действительно работают со мной, С другой, что я в курсе происходящего и сам принимаю активное участие в развитии организации. Так что приходилось терпеть и светить лицом для публики. Будь рода больше магов из главной ветви, то можно было бы послать их, но в ближайшие годы мне это точно не светит. Да и то многие моменты заработают только при моих детях. Я и так вливанием собственных финансов и использованием возможности оказания ответных услуг за свои предыдущие работы, сильно ускорил развитие рода. Сейчас я, например, ехал на открытие какой-то выставки, посвященной современному искусству. Мой партнер Сергей Владимирович Нестеров был активным организатором подобных мероприятий, где привлекал работы молодых и еще недостаточно известных деятелей искусства. При его участии и помощи они могли выставить свои работы перед высокой публикой, И тем самым заявите себе, да еще заработать на аукционе, который будет проходить под конец мероприятия. Эта часть деятельности Нестерова отчасти пересекалась с тем, что я делал для музыкальных групп. Так что, когда он пришел ко мне с предложением участия в его бизнесе, я нашел эту затею интересной. Тем более, даже если я ничего не понимал в искусстве, то трезво оценивал, какие деньги крутятся в этой сфере и далеко не вся их часть тут тратится именно на выставленные объекты. Как с такой деятельностью Нестеров оставался на плаву все это время, для меня пока оставалось загадкой. Правда, при нашем знакомстве он откровенно заявил, что пришел ко мне только из-за того, что я глава молодого рода, и поэтому буду заинтересован в открытом партнерстве, чем попытках отобрать все нити, сосредоточенные в руках мужчины. Ему же хотелось получить некоторую поддержку в моем лице, так как подобный бизнес и в особенности его теневая сторона связана с определенными рисками. Величину последних как раз можно уменьшить, если все будут в курсе, что у Нестерова есть защита в виде магического рода. Ради такого он даже был готов делиться частью своей прибыли. И это только один из моих текущих партнеров – Хорошо еще, что не все они были такими же вежливо улыбающимися акулами, как Сергей, но все же среди них таких хватало. Впрочем, именно они приносили казне рода больше всего денег, а магический договор исключал их возможное предательство и сопутствующий вред роду. Не все соглашались на такое, так как по большей части хотели меня использовать только в качестве ширмы. Но если я сам был заинтересован в сотрудничестве, то небольшой призыв и демонстрация демонического создания быстро меняло их мнение. Пускай это было принуждение, но они сами хотели использовать меня. А теперь заключенный договор не оставлял им иного выбора, как вести со мной дела честно. Приехал я на выставку с небольшим опозданием, но публика еще пребывала, и получается, что я не так сильно в итоге и опоздал. Тем более само мероприятие, что нетипично, проходило в середине дня. «Наконец-то вы приехали, Егор Николаевич!» Как обычно, добродушно улыбаясь, пошел мне навстречу Нестеров, стоило только пересечь холл первого этажа. А я все гадал, успеете вы или нет. Этому мужчине было слегка за сорок, и одет он был в своей излюбленной манере, в темный костюм-тройку. Образ дополняли темно-коричневый шейный платок и резная трость на которую он опирался едва заметно, но все же. Бизнес у Нестерова был такой, что без форс-мажорных ситуаций не обойдешься. Вот в одной такой ситуации ему настолько хорошо прошлись по колену, что его восстановлением могли заняться только целители. А вот к ним из своих каких-то личных убеждений мужчина ни в какую идти не хотел, хотя имел достаточно денег для оплаты их услуг. «Ну что вы, Сергей Владимирович!» Сдержанно улыбнулся я в ответ. «Как я мог пропустить первую в этом году вашу выставку?» «И это правильно», — довольно кивнул мой партнер по бизнесу. «Некоторые экспонаты я специально откладывал до текущего дня, чтобы открыть год объявлением новых деятелей искусства». Как бы я лично не относился к Нестерову, но этот человек действительно был увлечен своим делом. Больше всего его в этом привлекало... Конечно, прибыль от продажи, но нельзя отрицать то, что он разбирался в объектах искусства и, как правило, знал, что вещь, найденная им, будет продана за большие деньги. Ошибок в его прогнозах практически не случалось. После такой эмоциональной речи он повел меня знакомиться с остальными приглашенными гостями. Среди них хватало в том числе и аристократов. Да, это были не представители старших родов или обладающие реальной властью в своих семьях, но все же это существенный показатель заинтересованности. Тем более только бизнесмены и аристократы обладают достаточной платежеспособностью, чтобы участвовать в аукционе после закрытия первой части мероприятия. Со многими собравшимися я был знаком, пускай по большей части шапочно. Так что, курсируя между довольно причудливыми объектами искусства, в котором ничего не понимал, я общался с людьми и налаживал связи. Этому также способствовал Нестеров, который между строк хвастался тем, что я его партнер, и поднимал свой собственный уровень в глазах остальных. В целом, типичное мероприятие, где мне просто надо было приветливо улыбаться и дождаться начала аукциона, когда я наконец-то мог покинуть это место. «Вы уже собираетесь уходить?» — обеспокоенно спросил Сергей Владимирович, когда я уже было направился на выход. «Да, прошу прощения, но у меня есть еще несколько дел, которые я хотел бы успеть сделать». «В таком случае, сделав жест рукой одному человеку из персонала», — произнес мужчина. «Я хотел передать вам это после аукциона, но раз вы торопитесь...» «Право не стоило», — попытался я отказаться от подарка. Честное слово, если бы мне подарили один из представленных здесь предметов, то я бы его точно потерял по дороге, лишь бы это не оказалось в моем доме. И все же я настаиваю, улыбнувшись ответил нестеров, и к этому моменту отправленный им человек принес небольшой предмет, завернутый в бархатную ткань. Думаю, это вам понравится. Спасибо, кивнул я, беря предложенный предмет, уже практически развернувшись обратно к выходу. Не спешите остановил меня Сергей Владимирович. «Сначала посмотрите, что внутри». Пришлось остановиться и отодвинуть ткань, чтобы обнаружить, что в нее завернута книга. Даже при беглом осмотре было видно, что это тщательно повторенный под старину фолиант, в котором не чувствовалось вековой давности, и это нарушало всю атмосферу. Уж такие вещи я, благодаря своим изысканиям, определять научился довольно быстро. Правда, мое мнение о подарке резко изменилось, когда я более внимательно разглядел обложку и тут же спрятал книгу в ткань. «Как вы?» – удивленно посмотрел я на своего партнера по бизнесу, тот, в свою очередь, довольно улыбался, радуясь произведенному эффекту. Дело в том, что сейчас в моих руках была одна из книг Соломона, которую я хотел приобрести сразу после возвращения с поездки с Константином, Но к тому времени она уже была выкуплена неизвестным, и мне оставалось только сожалеть об упущенной возможности. И сейчас у меня именно та книга, которую мне предлагали в письме. «У меня тоже есть связи в определенных кругах, несмотря на то, что я не аристократ», — шепотом поделился Нестеров. «Так что, когда я услышал, что в городе появился такой интересный экземпляр, то решил, что он точно может вас заинтересовать», «И вы угадали», — не стал скрывать я. «Но подобного рода книга стоит...» «Не стоит», — прервал меня мужчина. «Это лишь небольшой подарок в счет наших будущих взаимовыгодных отношений. Тем более сегодня, благодаря вашему визиту, я заработаю куда больше, чем потратил на покупку подарка. Так что кто еще кому его сделал?» Тихо рассмеялся он, а потом, раскланившись, удалился. Покачав головой еще раз проверив, что ткань скрывает книгу, я отправился на улицу и сел в теплый салон, ожидающий меня машины. Говорить следующий адрес не требовалось, так как водитель и без этого знал, куда я хочу попасть, поэтому я мог спокойно привести мысли в порядок. Пока мы ехали до очередного места встречи, я более подробно смог изучить подаренную мне книгу. Что можно сказать? Да, это именно та книга, что мне предлагали приобрести на черном рынке, и которую я не успел купить. Вот только как Нестеров догадался, что именно это мне будет интересно. Особой тайны из своих способностей я не делал, да и после продемонстрированного в Академии магии, и тем более после тройной дуэли, слухи о демонах и что я их призываю должны были пойти. Правда, все эти слухи должны были оставаться в среде аристократов, которые, как правило, не любят делиться сведениями о себе и других собратьях с посторонними. Можно сказать, что это что-то вроде деловой этики. А теперь выясняется, что мой партнер по бизнесу в курсе таких нюансов, так еще и имеет хорошие связи на черном рынке, иначе бы он просто не успел приобрести книгу. Эх, так хочется ее поскорее изучить но запланированное на сегодня тоже откладывать нельзя. В итоге я посетил еще три небольших мероприятия, где показал всем, что у меня есть намерение развивать этот бизнес и что слова моих партнеров не были простым колебанием воздуха. Уже под вечер я наконец-то смог вернуться домой. «К которому часу мне завтра готовить машину?» — деловито спросил меня водитель, когда мы въехали в гараж особняка. Кстати, водителя звали Лешей, и был он из Красных Волков. Вот только у парня практически не было таланта в военном деле. Зато водителем он действительно был хорошим. И, как я читал из его досье, даже какое-то время участвовал в экстремальных гонках и побеждал в них. Так что держали этого парня в отряде для того, чтобы он мог быстро их доставить до пункта назначения и также быстро смыться в случае опасности. Вот и из-за своих навыков он был переведен из охраны в водители. Впрочем, парень по этому поводу нисколько не страдал и даже был рад оказаться в гараже, где ему позволено было делать с машинами что угодно в разумных пределах, разумеется. Больше Лёша, в принципе, и не надо было. «Давай к десяти утра там посмотрим», — предложил я. «Может, вообще никуда не поеду». «Хорошо, к десяти карета будет готова», — улыбнувшись, ответил он, — и удалился к зданию охраны, где и жил. Я лишь махнул на этого шутника рукой и, прихватив книгу, вошел в дом. И все же слуги какие-то у меня неправильные. То господин через слово говорят, то вот так шутят. С другой стороны, это куда лучше, чем они бы все делали по нормам поведения слуга-господин. Так что пускай шутят, чем ведут себя чопорно и подчеркнуто-образцово. Ты вернулся, радостно произнесла Лена и тут же бросилась ко мне на шею. С учетом того, что я поднимался по лестнице на второй этаж, а она, соответственно, спускалась вниз, прыжок моей второй жены чуть ли не превратился в наше совместное падение, но все же мне удалось удержаться. Я так понимаю, что сегодня вас ждал успех? С удовольствием прижимая девушку к себе, спросил я. Да, кивнула Лена. Две победы и переход в следующий этап. Правда, против нас выходили наши же однокурсники, но все же они даже сумели парой приемов удивить. Надеюсь, наша сорви голова не рвалась вперед на баррикады. Нет, Алиса, помня твои наставления, старалась не вырываться вперед. Было пару опасных моментов, но мы ее подстраховали, призналась девушка. Молодцы, похвалил я ее. А ты все так же не намерен посещать турнир, чтобы поболеть за нас? Сделав шаг назад и посмотрев мне в глаза, спросила Лена. Нет, отрицательно покачал я головой. Мое присутствие будет только мешать вам, да и Алисе будет полезно поработать без ощущения пригляда сверху, а то она любит выделиться. И все же мы были бы рады твоей поддержке, грустно улыбнулась девушка. Ты и сама знаешь, что я верю в вас, иначе бы не тратил столько времени на ваши тренировки. Да и чтобы доказать это. «Не обязательно присутствовать на каждом вашем бое. Тем более в будущем вы, скорее всего, разойдетесь своими дорогами и больше не будете выступать как команда. И все же навыки, приобретенные сейчас, тебе могут помочь в дальнейшем». «То есть все это делается для меня?» — верно ухватила суть сказанного Лена. «Ну а для кого еще?» — хмыкнул я, подмигнув ей. «Не спорю, слава хорошего тренера для молодого поколения магов тоже неплохо, но на моем текущем уровне это такая мелочь, что и не стоит особого внимания. Я больше заинтересован, чтобы ты получила близкий к боевому опыт, так как ты единственный из нас, кто может вырасти до настоящего боевого мага. А как же слава и его люди?» «Они по своим силам на полноценных боевых магов никак не тянут», — покачал я головой. «Да, я нанял для них учителей, которые могут подтянуть их уровень. Но все же их предел ограничен слишком низкими рамками. Арина – целитель, и ее обучением занимается патриарх Рода Лазаревых, один из лучших целителей в мире. Я же, развел я руками, я же несколько нетипичный маг, и мои способности сложно назвать боевыми. Так что пока единственным боевым магом Рода являешься ты». Положил я руку на плечо девушки. «И я верю, что ты справишься». «Я приложу все усилия», — склонила голову Лена. «А вот этого не надо», — взял ее за подбородок и заставил смотреть мне в глаза. «Ты Лена Шувалова из княжеского рода Шуваловых, и ты равна мне, так что не надо вспоминать свои прошлые привычки. Привыкай жить как аристократка и быть ею». «Мне до сих пор во все это не верится». Смущенно произнесла она, но все же взгляд не отвела. «Есть еще немного времени», — мягко сказал я, проведя рукой по шее девушки и разрывая наш контакт, «но его все меньше. Так что учись и налаживай связи среди других студентов, пока есть такая возможность». Разговор с Леной не занял много времени но я чувствовал, что мои слова подбодрили ее. Надо будет еще Эльзе сказать, чтобы она отдельно поговорила с ней, так как Лена прислушивается к словам очаровательной блондинки, которая раньше одним движением глаз могла сводить мужчин с ума. Сейчас, будучи слугой рода, Эльза стала незаменимым помощником в тонких вопросах психологии и сильно помогла Лене с ее измененной после посещения мира демонов психикой поднимался я наверх, чтобы переодеться и принять душ, но все делал как можно быстрее. Мне уже не терпелось приступить к изучению доставшейся мне книги. Фолиант умельцами черного рынка состаренный до такой степени, что если бы его в руки взял незнакомый с этой особенностью человек, то он бы ничего не понял. И все же, несмотря на то, что это была подделка, но была она сделана с оригинала и имела всю ту же информацию, что и оригинал, которые само собой, никому продавать не собирались. Запершись в своем рабочем кабинете, я положил книгу на стол и осторожно открыл ее, чтобы начать изучать написанное на страницах данного фолианта. Уже с первых страниц было понятно, что мне повезло, и это оказался не философский труд, а скорее часть рабочих заметок самого Соломона. Вот только язык, на котором это было написано, хоть и был мне знаком, но не настолько, чтобы свободно читать этот текст. Поэтому предстояло много работы, чтобы расшифровать написанное. Эх, сколько уже книг мне таким образом пришлось изучить, чтобы лучше понять особенности своей магии. Так что еще одна не станет большой проблемой. Провозился я в итоге с книгой до самой ночи а с утра решил посмотреть на успехи избранных учеников Мимота. Последние, благодаря переезду на территорию рода, могли теперь заниматься своими тренировками более плотно и практически не выходили со своего полигона. Кстати, хитрый дух действительно запомнил мои слова про то, что опытный целитель может исправить физические недостатки человека, если он будет готов вступить в мой род. Так что из 12 кандидатов четверо имело проблемы со здоровьем, которые никак не могли бы дать им шанса стать мечниками, особенно с теми нагрузками, которые предполагались на занятиях Миимота. Об этом я узнал уже после заключения договоров и принятия в рот. Так что пришлось арене вновь приниматься за работу и помочь ребятам прийти в форму как можно раньше. Ничего принципиально сложного в их случаях не было но все они решались только магией и не могли быть исправлены стандартными медицинскими средствами. Поэтому можно сказать, что ребятам повезло не только войти в магический род, но и полноценно заниматься наравне с остальными, а не пытаться их догнать. Первым мне на глаза попался, собственно, сам старый мечник, который теперь не особо скрывал свою нематериальную природу. Но тут уж он сам объяснялся со своими учениками и, судя по всему, Для них это не было существенным препятствием на выбранном пути. «Ну и как твои подопечные?» — спросил я у него, встав рядом с духом. «Здесь действительно стало сподручнее их тренировать». Задумчиво кивнул Миемото, внимательно следя за спаррингами своих учеников. «А сами они полностью довольны сложившимися условиями». «И где ты только нашел таких, согласных полностью изменить свою жизнь?» — покачал я головой. «Не все довольны своей жизнью, и если представится возможность, они за нее ухватятся изо всех сил», — пожал плечами дух. «Тем более это действительно лучше, чем они имели до этого». «Значит, ты признаешь, что некоторых учеников принял на бесплатной основе?» — холодно спросил я. «Не буду этого отрицать», — вздохнул мимота, хотя уж кому-кому, а ему дышать было необязательно. «Не все могут позволить себе оплату занятий в Дадзё, но я тщательно отбирал из желающих тех, кто готов дальше идти путем меча. Если я видел этот огонь в их глазах, то брал бесплатно». «И сколько всего было отобрано кандидатов?» «Тридцать два человека», — коротко ответил дух мечника. «Ты...» — выдохнул я сквозь сжатые зубы. Занятия с Меймото были не самыми дешевыми, так еще и занимались отобранные кандидаты несколько месяцев. А это значит, что куча денег, не то чтобы прямо большая, но все же, просто не попала в казну рода. «Если еще раз попробуешь провернуть что-то такое, то я точно закрою дадзё», — пригрозил я. «Как посчитаешь нужным?» Соглашаясь с выставленными условиями, кивнул старый японец. «Да и мне на ближайшие несколько лет хватит и этих младших учеников». «Многие империи начинали с малого», — тихо добавил он. «Вот не знал, что у тебя такие амбиции», — несколько успокоившись, покачал я головой. «Я всегда хотел, чтобы мои учения пошли дальше», — пожал плечами мимота. «А с тобой и младшими учениками это вполне возможно. Они, когда дорастут до мастеров, тоже возьмут себе учеников и вместе с ними привнесут в мои учения что-то новое». Тем более я, когда разрабатывал техники боя, лишь отчасти использовал магические приемы. Все же в наше время это была слишком закрытая тема, и даже к базовым вещам самоучки не имели доступа. Ладно, после небольшой паузы произнес я: В любом случае, я уже вложился в их обучение и жду от тебя в скором времени результатов. Как скажете, милорд, явно повторяя за Роксана и склонился в поклоне старый дух. «Позер!» — фыркнул я, уходя с полигона. Мимото же в это время спустился к сражающимся и принялся рассказывать, что они делают не так. Зная реальные навыки самого духа и его жажду передать знания, я был уверен, что в итоге у него это получится, но вот сколько при этом придется потратить времени, сложно сказать. К сожалению, мне было важно получить результат как можно скорее, чтобы усилить свой род и я на данный момент сделал все, что мог для будущих воинов Рода. Где бы только найти магов, которые согласятся стать слугами Рода, с Засекиным мне, откровенно говоря, сильно повезло, но вот полагаться на удачу в таком вопросе в корне неверно». До конца турнира я был занят тем, что мотался по столице, улаживая дела, которые не могли быть решены без моего участия. Например, три дня назад мы открыли в одном из подмосковных городов новую клинику, где одновременно оказывались как обычные услуги для населения, так и совершались магические операции. Я, честно говоря, думал, что расцелителей в целом меньше, чем магов других направлений, то их разбирают еще задолго до выпуска, но правда оказалась несколько неожиданной. Да, целители разбирают, но только тех, кто уже во время учебы показал свои выдающиеся навыки. Большая часть и так происходила из какого-нибудь рода и должна была в него же вернуться. В итоге выходило, что где-то процентов 40 выпускников оказались никому не нужными. И тут дело не только в том, что они не обладали большими успехами, Все же целители могут это исправить, просто набираясь опыта, а в том, что услуги целителей стоили слишком дорого, чтобы позволить иметь себе большое количество таких магов. Да и сами целители не были согласны работать за сниженную стоимость, чтобы только получить опыт. Так обстояли дела официально, а на самом деле оставшиеся неудел маги-целители были нужны. Но просто неопытные маги не могут стоить столько, сколько нужно платить целителю. Можно сказать, что существовала договоренность, по которой выпускники-целители постепенно осознавали, что искать в столице им нечего, и со временем снижали свои аппетиты и соглашались на переезд в менее богатые города, где их уже готовы были взять. Правда и оплата была в разы ниже, чем в столице или крупных городах империи. Арина же, пользуясь тем, что она сама принадлежит к магам данного направления, сумела поговорить со многими выпускниками и студентами старших курсов, как раз из числа тех, что оставались не в зоне заинтересованности большинства. Не все сразу соглашались на ее условия получения практики в частных клиниках, но перспектива наработки навыков и зарабатывания репутации как успешного мага-специалиста… Многих все же склонило на то, чтобы хотя бы обдумать данное предложение. Тем более сама Арина была из рода целителей, и многие из них, как мне кажется, надеялись, что она поделится с ними наработками ее рода. В итоге, обдумав все в течение пары недель, сразу четыре десятка студентов решили пойти работать под крыло Арины. Правда, после того, как появился я и выставил как обязательное условие Заключение магического договора на созданной мной печати часть сразу же отказалась от дальнейшего сотрудничества. Впрочем, оставшихся 23 человек нам было более чем достаточно, чтобы закрыть потребность в магах в клиниках и постепенно вырастить из них специалистов нужного мне уровня. Кого послабее мы отправили в уже работающие клиники, а самых перспективных оставили в новой, только что открытый. Все же это было первое здание, открытое родом Шуваловых в этом направлении, и нам необходима была хорошая репутация. Да и со зданием повезло, так как оно изначально строилось под клинику, но его владелец обанкротился, так и не завершив строительство, хотя там и оставалось -то только завести оборудование. Судебные тяжбы длились годами, а здание простаивало и, соответственно, постепенно дешевело». И все же, несмотря на это, покупать такое большое здание, состоящее из трех комплексов, два четырехэтажных и центрального трехэтажного, никому не хотелось, так как если переделывать его для других целей, то необходимо вложить в разы больше денег. Хорошо еще, что, несмотря на то, что им никто не пользовался, здание все же законсервировали по всем правилам. И необходимо было обновить только фасад, да договориться с коммунальными службами о подключении комплекса в сеть так что мы успели все сделать вовремя, и клиника открылась по плану и уже принимала своих первых пациентов, которым в первый месяц были обещаны скидки на все виды услуг. Со временем это начинание должно будет приносить существенный вклад в развитие моего рода. Ведь люди всегда болеют, и им требуются услуги врачей. Да и вырастить обязанных тебе целителей тоже дорогого стоит.